Личное письмо императрицы Марии Викторовны императору Единства Михаилу Александровичу. Российская империя. Москва. Кремль. 14 октября 1921 года. «Любимый мой, не хочу громких слов. Я просто люблю тебя. Люблю и жду. У нас все хорошо. Выступила с твоей тронной речью в Андреевском зале. Отчет тебе наверняка уже прислали, поэтому не буду тут многословничать». Сашка на своем троне безобразничал в меру. Натали справилась. Даже не знаю, что бы я без нее делала. Целую тебя от себя и от наших детей. Очень скучаю по тебе. Пиши чаще. Твоя любящая жена — Маша. Имперское единство России Ромей. Российская империя. Чита. Ставка Верховного Главнокомандующего. 14 октября 1921 года. Удар, треск, скорлупа летит в разные стороны, жую орех. Удар, треск, скорлупа летит в разные стороны, жую орех. Удар, треск, скорлупа летит в разные стороны, жую орех. Скучно. Иногда хочется странного. Ситуация на фронтах достигла своего логического апогея в компании этого года. Все застыло в зыбком равновесии. Мы подготовили несколько дерзких операций, но уверен, что и японцы тоже не только медитируют на Луну в своих садах камней. Да, хочу отметить, японцы очень серьезные противники. Они хорошо подготовились. Их британцы и американцы, знаете, правда, и вашим, и нашим, как говорится, ничего личного, только бизнес, весьма прилично снабжают, хотя мы и боремся с поставками всеми доступными средствами. Хотя наши каперские эскадры весьма эффективны, Но перекрыть все каналы поставок морем мы не смогли. Японцы по-прежнему царствуют в этой части Мирового океана. Собственно, у нас не было целей слишком уж фантастических в этом плане. Ни о каком генеральном сражении с главными силами флота Японии не могло быть и речи. Это верная катастрофа и, вполне вероятно, проигрыш в этой войне. Своего рода вторая Цусима. А потому, пока главной задачей наших сил, и не только морских, была попытка растянуть их флот по огромному театру военных действий, заставляя выделять силы то на то, то на все. И тут надо, и здесь необходимо. А вот там вообще невозможно игнорировать. Насколько у нас это получалось, это второй вопрос. Но к приходу эскадры Пантократора мы не должны были допустить сражения с их Объединенным флотом. Особенно с учетом того, что наша Тихоокеанская эскадра надежно заблокирована японцами в Большом Владивостоке. А значит, мы тоже не могли объединить свои эскадры в единый кулак. На суше тоже дела были далеки от идеала. Японцы крепко засели в своих укрепрайонах, и у нас тут намечался свой аналог Курской дуги. Только вот штурмовать придется нам. Если мы не прорвем фронт, к весне япы вполне могут нас опрокинуть массовым ударом. Опрокинуть, не считаясь ни с какими потерями. Да, на суше война явно переходила в позиционную стадию с горами трупов на поле боя и продвижениями туда-сюда на 100-200 метров. А зимой со снабжением у нас будут большие сложности, со всеми вытекающими. Мы, конечно, запасали ресурсы, но большая часть из них находится в Сибири и на Дальнем Востоке, не говоря уж о европейской части России. Пропускная способность железных дорог минимально даже по трансибу, А про Манжурию и говорить не приходится. К тому же японские диверсанты регулярно что-то у нас там подрывают. Конечно, ребята графа Слащева-Босфорского тоже не скучали в сторонке. К тому же новая тактика применения лазутчиков и ДРГ из числа местных китайцев и манжур давала не только практический результат в виде диверсии или бомбежек, но и заставляла японцев подозрительно относиться к любым японцам в своем тылу. Доходило даже до массовых депортаций местного населения. Причем депортировали не вглубь своей территории, а тупо гнали нам навстречу, явно вешая вопрос их спасения и снабжения на наши хрупкие плечи. Стук в дверь. Генерал Качалов. Государь, его императорское высочество, великий князь Николай Александрович. Ее императорское высочество, великая княжна Анастасия Николаевна. Киваю. Проси, там все готово. «Так точно, Ваше Всевеличие!» «Хорошо. И вызови Евстафия!» «Слушаюсь!» Ники и Настя зашли. Явно полной решимости, еще бы преодолеть расстояние от Монако до Читы, но явно чувствующие себя не в своей тарелке. Николай с удивлением смотрел на ореховую скорлупу, на столе, тумбочке и даже на полу, но я лишь усмехнулся. «Можно подумать, весь этот срач я не для них устроил. С пистолетом-то в руках!» Оппонента, тем более просителя, всегда полезно удивить, а возможно, и шокировать. Показать, что ты можешь сделать вообще что угодно, наплевав на чье-то мнение или даже порицание. Обнимаю Ники. Спасибо, что приехал, брат. Очень рад тебя видеть. Ники также ответно обнял меня. Не знаю, что у него там в голове, но встречные слова прозвучали довольно искренне. Я тоже рад тебя видеть, брат. Обращаюсь к Насте искренне обнимаю свою племянницу. «Здравствуй, Настюша! Какая ты молодец, что приехала!» Мне была интересна ее реакция и ее первые слова. «Здравствуй, дядя Миша! Я очень рада тебя видеть!» «Дядя Миша! Что ж, она безнадежна. Разве интересовало меня какое-то официальное обращение типа «государь» или «ваше всевеличие»?» «Нет. Показать им, кто тут есть кто, я могу в любой момент. И уверен, они в этом не сомневаются». Но мне важно было услышать именно от Насти это самое сакраментальное «дядя Миша», показывающее, что она считает нас одной семьей, несмотря ни на что. С ее старшими сестрами мне удалось наладить нормальный контакт, в конце концов Ольга в итоге стала королевой Великодаки, а Татьяна королевой Сербии. Настя пока не стала никем, но явно очень хочет, равно как и хочет всем все доказать. В общем, девочка не безнадежна. Впрочем, девочка была одного возраста с моей Машей, только вот Насте в жизни не так повезло. Хотя, как тут посмотреть, по крайней мере, она не была расстреляна в подвале дома купца Ипатьева три года назад. Так что все в этой жизни относительно и за все нужно платить. И спросив дозволения, нарисовался мой личный камердинер, Киваю ему на разгром. Не вставь, голубчик, распорядись! Тот склоняет голову в протокольном поклоне. «Не извольте беспокоиться, государь, все будет в лучшем виде через четверть часа, в малой каминной подан чай». «Качаю головой». «Нет, Евстафий, подай нам чай в мою квартиру». Камердинер удивленно смотрит на меня, но повторять дважды ему не нужно. «Слушаюсь, государь». Не менее пораженно смотрят на меня мои гости. Приглашения в квартиру не удостаивался еще никто и никогда. «Прошу за мной, там нам будет удобно поговорить». Что такое наша с Машей квартира? Это абсолютно запретная закрытая наша личная зона, в которую вход закрыт всем. Даже уборка и всякая смена постельного белья происходит в наше с Машей отсутствие, но при обязательном присутствии личной и и сотрудников службы безопасности двора. Ни про каких гостей в квартиру и речи быть не могло. Так что мое решение пригласить Ники и Настю в квартиру было совершенно беспрецедентным. Вскоре мы уже расположились в удобных креслах. На столике перед нами был чай разных сортов и видов, а также все, что к чаю могло пригодиться, в том числе и их различных вкусностей. Беру слово первым на правах хозяина. Итак, Ники, я получил твое прошение о возвращении в Россию и на действительную воинскую службу. Бывший самодержец кивнул. Да, Миша, Россия вновь ведет войну. Я не буду говорить высокопарных патриотических речей, Но я не могу сидеть в Монте-Карло, когда мое отечество воюет. Прошу удовлетворить мое прошение и располагать мной, как ты сочтешь нужным. Готов пойти хоть рядовым, хоть командиром взвода». Спохватываюсь. «Ох, прошу простить меня, Настенька, я же хотел похвастаться своей личной библиотекой. Это, конечно, не Кремль и не Константинополь, но библиотека правослова не дурна. Есть очень редкие экземпляры». Приглашаю вас на экскурсию. Мало кому доступно в этой квартире такое удовольствие. Настя улыбнулась, ясно понимаю что я ее выставляю из комнаты и хочу поговорить с ее отцом с глазу на глаз. Что ж, через пяток минут мы продолжились Ники. Брат, давай будем откровенны друг с другом. Для чего ты хочешь вернуться? Я же знаю, что тебе до сих пор неприятно, ну, это, мягко говоря, что ты отказался от короны, и она перешла ко мне. Ведь так, ники хмуро кивает. «Так, тогда почему?» Николай помолчал. «Уверен, что сотни, если не тысячи раз, проигрывал в своей душе наш сегодняшний разговор. Тема была неприятна нам обоим, но недосказанность тут недопустима». Наконец бывший царь заговорил. «Скажу откровенно. Я завидую тебе. Горжусь и завидую. Я так не смог. Увы, но не в этом дело. Я не могу вне России. Это просто невыносимо». А уж знать, что твоя страна воюет, а ты сидишь в казино это. Я, может, плохой царь, но я гвардейский офицер, как бы пафосно это не звучало. Ты сам и спросил дозволения вернуться, когда началась Великая война, так что тебе должны быть понятны мои мотивы. Да и вообще. Николай махнул рукой. Да, он репетировал наш разговор, но все получилось сумбурно. Ники явно волновался, и все пошло не так. Пошло искренне. Плюс, по моим данным, Ники фактически сбежала своей ненаглядной Алекс, Настолько она его достала своим жужжанием о том, как вернуть корону в семью. Что ж, на фронте, может, ему будет и легче, тем более, что я не собирался посылать его в окопы, по причинам чисто прозаическим. Ники никогда не был на фронте, боевого опыта не имеет, а всем вокруг придется его охранять и оберегать». Любой командир и любой солдат проклянут тот день, когда им на голову прислали это высокородное чудо. Я уж не говорю о том, сколько бойцов погибнет, оберегая его тушку. С другой стороны, не удовлетворить его прошение я не мог. Да, он не боевой офицер, и водить дикую армию в атаку на пулеметы он бы не смог. Да и не пошли бы горцы за ним. Но он неплохой юрист, весьма компетентный штабист. Да и вообще... Столько лет во главе государства бесследно не проходит. Пусть даже он и облажался. В общем, Ники, мое предложение такое. Официально ты занимаешь пост генерал-инспектора генерального штаба. По факту ты будешь исполнять должность генерал-квартирмейстра операции по высадке и оккупации острова Хоккайдо». Ники удивленно поднял брови и переспросил. «Хоккайдо?» «Киваю». «Именно так». Операция весьма и весьма серьезная, сам понимаешь. Выбить японцев из Южного Сахалина и Камчатки будет весьма непросто и очень кроваво. Нам нужен аргумент для переговоров весной и территориального обмена. Курильские острова не годятся, не тот куш. А вот Хоккайдо... Ну, ты меня понимаешь. Да, понимаю. Очень дерзкий план. Соглашаюсь. Да, более чем дерзкий. Вот тебе папка с планом операции... Тебя сейчас проводят в комнату, где сможешь спокойно ознакомиться с документами. И да, я хочу поговорить с Настей с глазу на глаз. У тебя есть возражения? Николай криво усмехнулся. Ну, какие у меня могут быть возражения? Ты в своем праве. А ей не 12 лет. Она рвется на фронт, так что... Имперское единство России Ромаи. Российская империя. Москва. Кремль. 16 октября 1921 года. Государня Мария Михайловна, время обеда. Маша устало подняла голову и кивнула. Да, время обеда. Какие тут могут быть дела? Приняв из рук княгине-емецорватской Масю, она высвободила левую грудь. Дочь с упоением приступила к трапезе. Понятно, что у Маши в резерве был подкорм в виде нескольких мобилизованных кормилиц, но она, по возможности, никогда не пренебрегала своей материнской обязанностью. Время обеда. Да, дети наше будущее во всех смыслах этого слова. Почему-то опять всплыл в сознание отчет, который она только что разбирала. Очень дорого обошелся казне этот год, да так, что при всех запасах денег. Время от времени приходилось включать печатный станок, что не могло не отразиться на инфляции в стране. Индустриализация, борьба с последствиями жуткой засухи, война с Японией, всемирная выставка в конце концов. Олимпиады те же в прошлом году. Да и вообще. Понятно, цены будут расти, причем весьма существенно. Пока можно списывать на засуху и войну, но долго на патриотизме не поиграешь. А если война затянется, то может случиться что угодно. Патриотизмом сыт не будешь и детей не накормишь. Императрица вздохнула. Да, дети. И если с ее собственными детьми все в порядке, и голодными они точно не останутся, то вот с остальной массой подданных все слишком непросто. Миша говорит, что в его истории от голода в этом году погибло несколько миллионов человек. Цифра страшная. Но, с другой стороны, как это не чудовищно звучит, эти несколько миллионов остались в живых, а земли больше не стало. Разве вступил бы Миша в эту войну с Японией, если бы не острая необходимость в дополнительной плодородной земле? Тем более на Дальнем Востоке. Велика Россия, а плодородной земли крайне мало для такой численности населения. 5 миллионов человек в год. Таков средний прирост населения в империи. Земельная реформа лишь на короткое время сбила накал страстей. Еще лет десять, и все пойдет в разнос, словно тот перегретый котел паровоза. Какой выход из ситуации? Да, есть очевидные решения, в числе которых повышение урожайности, расширение пахотных земель, в том числе и за счет военной экспансии, создание условий для эмиграции в другие страны, война в конце концов. Но это были меры с весьма ограниченным эффектом. Например, повышение урожайности автоматически делает излишним такое число крестьян, что впору хвататься за голову, пытаясь придумать, где, чем и как их трудоустроить вне деревни. А индустриализация хоть и требовала дополнительных рабочих рук, но не до такой степени. Кроме того, нельзя было процесс пускать на самотек, надеясь, что как-то все само собой образуется. Образуется. Да так, что потом костей не соберешь. Нет, о стихии речи быть не могло. Именно поэтому структуры ведомства императрицы Марии, всякого рода образовательные организации и прочие курсы были так заняты не только повышением грамотности населения, но и не в последнюю очередь тем, чтобы вытащить так или иначе из деревни в города как можно большее число молодежи, в том числе и молодых барышень. Конечно, процесс был под контролем. Империи вовсе не нужно было, чтобы прибывшие девицы были вынуждены отправляться на панель. Вовсе нет. Им давали образование, какое-никакое. Обучали на всяких курсах, полезным в городе специальностям и все такое прочее. Но было в этом процессе и скрытое главное. Семьи в городах имеют намного меньше детей, чем в деревнях. А с пятью миллионами прироста в год что-то нужно было делать. Ешь, Мася, ешь. Тебе-то голод точно не грозит. «Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Чита. Ставка Верховного Главнокомандующего. 14 октября 1921 года. Как библиотека?» Настя подняла голову и улыбнулась. «Да, есть тут интересные экземпляры. Признаться, я даже не ожидала». «Не составишь ли мне компанию? Хочу прогуляться. Погоды нынче стоят просто чудные». Настя прислушалась к завыванию ветра за окном и кивнула. «Да, отличная погода. Я успела оценить, пока мы ехали сюда. Конечно, я готова». Через четверть часа мы, прорвавшись сквозь ураганы вихри дождя, добрались до крытой беседки посреди парка у здания ставки. Настя поправляет сбитую ветром папаху. «Замечаю». «Ты же понимаешь, что фронт — это не курорт Монте-Карло?» «Кивок». «Да, понимаю». Жестко. «Зачем тебе это?» Она молчала. «Анастасия Николаевна, если у нас не получится разговор, я вас в Москву отправлю первым же дирижаблем. Мне тут высокородные курсистки не нужны». Настя кивнула, тяжело вздохнув. «Да, конечно, я понимаю, но это тяжело говорить. Хорошо, пусть будет так. Я знала, куда и к кому я ехала. Пусть будет так, да». Я ждал. Наконец племянница заговорила. Вот уже больше четырех лет моя семья словно проклята. После отречения папа от престола мы стали словно прокаженными. Я так устал от всего этого. Сплетни, грязь, мама со своими фантазиями, папа, который потихоньку начал спиваться от безысходности. Для него эта война — шанс вырваться в реальный мир, избавиться от позора, от того, что в нас всюду тычут пальцами, смеются нам в лицо. Нас нигде не принимают. Да, печать позора на всех нас. Я не могу и не хочу так жить. Ольга и Татьяна вышли замуж и стали королевами. И вопрос не в короне, а в том, что мои сестры стали теми, кем стали исключительно потому, что вовремя дистанцировались от мама и приняли вашу сторону. Я прекрасно понимаю, что мама нас привела к катастрофе. Бегство из Константинополя было глупостью. Извините, дядя Миша, я сумбурно говорю, но пытаюсь передать то, что чувствую, раз уж вы спросили. Накипело много. Вокруг беседки бушевал ураган. Настя молчала. Молчал и я. А что мне сказать? Бедная девочка, мне ее очень жаль. Она могла бы достичь многого в этой жизни. Но чудовищный ген гемофилии, печатью адского проклятия, горел черным пламенем в ее раненой душе. Конечно, никакие анализы этого времени не могли установить, Является ли она носителем этой страшной болезни? Этого не знал никто. Этого не знала и она сама. Но все знали, что ее мама точно является носительницей, а ее брат точно болен. Да, старшие сестры вышли сравнительно удачно замуж, и, главное, обе родили здоровых детей. Впрочем, откуда ей было знать, чего мне стоило выдать ее сестер замуж? «И чего ты хочешь?» «Хочу на фронт, в авиацию». В женский бомбардировочный полк. Я во Франции много летала, получила диплом пилота. Я хочу летать. Хочу всем им доказать. Тихий океан. Где-то восточнее острова Хатидзёдзима. 16 октября 1921 года. Рандеву состоялось. 24 гидросамолета кранами переносили из трюмов замаскированных под транспорты авиаматок И ставили на воду. Погода позволяла и благоприятствовала. Крейсеры и эсминцы охранения прикрывали развертывание. Вот загудели винтами, прогреваясь моторы авиации. Вот первый самолет покатил по волнам в сторону еще темного неба запада. Еще, еще. Машины становились на крыло, начиная формировать ударный строй. Операция началась.